Часть 2. Рыцари Роланда Хезердаи навели Айзека в тюрьму. Это была тюрьма под зданием правопорядка в нейтральном городе. И помимо рыцарей запада здесь были и местные солдаты. Единственную левую руку парня привязали веревкой к телу. Обе ноги тоже связали, когда закинули в тюрьму. Внутри было ужасно темно. В подземелье не было окон, помещение освещал лишь свет от свечи из-за решетки. Место предназначилось для временного содержания преступников потому обставлено не было, лишь в углу имелась солома. Это была постель. Айзак лежал на холодном каменном полу и перебирал воспоминания в голове. О неподвижном Айзеке позаботились рыцари, но тоже относилась и к его товарищам. Эшли и Гриффи тоже связали, правда, в тюрьме их не было. Значит, увели ещё куда-то. Была ещё одна спутница, что сейчас со задорой. Айзек вспомнил, когда его уводили он видел странное существо. Оно лежало на земле. Все тело было покрыто чешуёй, глаза вытаращены, а на спине крылья. И на нём была одежда и задоры. «Прости». Айзек поднялся, обращаясь за решётку. Двигался он плохо, но говорить уже мог. «Если не против, я бы хотел поговорить». Он позвал, и к нему подошёл охранявший его рыцарь. Парень спросил у него. «Можешь рассказать, как и здесь оказался?» «Я потерял сознание, потому ничего не понимаю». Солдат выглядел недовольным, но и затыкать его не стал. Кратко он обо всем рассказал. Они увидели, как в земле восточного Дюрандала вторглись по небу. Упало существо, не похожее ни на человека, ни на монстра. Оно прижимало к себе Айзека и остальных, так они всех и схватили. И под всеми подразумевались Айзек, Белая Змея, Грифон и странное существо. Всего четверо. «А где сейчас остальные?» «Этого рассказать не могу. Понимаешь ведь?» «Понимаю. Спасибо, что поговорил со мной». После этого рыцарь сказал. «Завтра вашу судьбу решит господин Роланд. А до тех пор веди себя спокойно». Сообщил он и ушёл. Айзек снова уселся на холодный пол. Он смотрел на тёмный потолок и бормотал. «Странное существо. Изодора. Это ведь ты?» Оставалось думать лишь так. Скорее всего, она смогла изменить свою форму. Как и Сейрус Арчибальд стал циклопом, она стала драконом. Изменившаяся девушка улетела, прижимая их к себе, она убегала из земель Слейпнера. А в землях Восточного Дерандала её сбили стрелами, она упала. А дальше было понятно. Двигаться он не мог, потому что упал с большой высоты. Эшли и Гриффи тоже были измуждены этим. Нет, не так. Он снова стал думать. Изодора буквально пробила с собой землю. А раз с ними не случилось того же, значит девушка приняла удар на себя. Айзек прикусил губу, в голове прояснилось, он начал думать. Слейпнер и Кокатрикс не преследуют нас? Она так изменилась после того, как стала драконом? Нет, важнее в порядке ли она после падения? С остальными ведь ничего не сделают? В голове всплывали все новые вопросы, однако ответов на них не было. Ему было ясно лишь одно, а язык был бесполезен. «Какой я жалкий!» Парень вздохнул. Когда было важно, он потерял сознание, и когда их окружили рыцари, ничего не смог сделать. Как ещё это назвать, если не бесполезностью? Ворочаясь, он проверял верёвки. Даже если будет дёргаться, сам он их не развяжет. То есть сопротивляться бесполезно. Он передвигался ползком, уж лучше лежать на постели нам, чем на полу. Парень закрыл глаза и вспомнил слова Роланда. «Похоже, у Винсента была причина напасть на вас. Завтра у нас будут переговоры с Западом. Я использую всё ради безопасности моей страны. Завтра будут переговоры, и ничего хорошего их не ждёт. Потому сейчас Айзек решил вздремнуть, надо было восстановить хоть немного сил, чтобы больше не быть обузой для товарищей. Больше он не будет бесполезным». Он то засыпал, то просыпался, а потом отдыхать надоело, охранник принёс хлеб в воду. Когда он поел по подземной тюрьме, стал разноситься шум металлической обуви спускающихся рыцарей. Один из них сказал Айзеку, «Господин Ролан, желает тебя видеть». Ему развязали только ноги и вывели из тюрьмы. Когда он покинул подземелье, ему пришлось прикрыть глаза из-за яркого света. Солнце было высоко, сейчас было около полудня». В окружении рыцаря он шёл по нейтральному городу на площадь, там собрались три группы войск. Рыцари консервативного Востока с гербом в виде щита, милитаристы Запада с гербом в виде двух мечей и солдаты нейтрального города. Люди окружили площадь по кругу и, затаив дыхание, смотрели в центр. Там стояли стол, два стула и сидели двое. Старший сын короля и правитель Востока Роланд Хизердайн. Младший сын Королея и правитель Запада Винсент Хизардайн. Оба они молчали и смотрели перед собой. В глазах Роланда была неприязнь, в глазах Винсента холод. Рядом с ними были люди, с Роландом стоял какой-то важный человек Востока, а рядом с Винсентом уже знакомый молодой парень, заманивший их в ловушку Гленн. Глядя ему в глаза, Айзек стиснул зубы. И вот прибыл. Заметив его, Роланд сказал рыцарю подвести парня ближе. Мужчина толкнула Изыка в спину, и парень встал перед братьями. Видя это, Венсент не явил никакого беспокойства. Он холодно сказал: От призывателя святых зверей одни беды. Сами видите, я уже это много раз говорил. Я не призыватель святых зверей. Знаю. Роланд, что с остальными? Роланду не нравилась невозмутимость младшего брата. Он выглядел недовольным, но вопрос не проигнорировал. «Уже здесь». Точно ожидая его слов, несколько рыцарей востока приблизились. В руках они держали две деревянные коробки, которые оставили у ног Роланда, а затем вернулись. «Что?» Айзек с подозрением посмотрел на коробки, а потом понял. «Эшли, ты внутри?» Из одной из коробок послышался ответ. «Младший брат, ты в порядке?» «Да, в порядке». «В другой грифе?» Из другой коробки раздался стук. Скорее всего, он стучал клювом. У Айзека отлегло от сердца, и он уставился на Роланда. Его бесило такое обращение с его близкими, а Роланд сказал «А что мне оставалось?» и пожал плечами. «Так куда проще, чем связывать их верёвками. Была ещё одна. Вы её схватили? Странный монстр. Мои рыцари как раз доставляют. Неужели это девушка, которая была с вами?» Парень не ответил, но оппонент и так понял. «Монстр, прикидывающийся человеком, все же не зря я вас не пустил». Слова были зловещими, а язык сдержал чувства, которые собирался выплюнуть ему. Роланд! вмешался Винсент, — «продолжай. Ты же хотел мне что-то показать. Наглости тебе не занимать». Брат повернулся к Винсенту и заговорил в спешке. «Сам-то что удумал?» Это ведь именно ты пустил призывателей святых зверей на землю западного дюрандала. Зачем ты это сделал? С какой целью? Я уже много раз говорил о своей цели. Он вздохнул, поднял руку и подпер ей подбородок. Я хочу расстроить планы Леватайна, но это не все мои цели. По этой причине я и пустил их в западный Дерандал. Планы Леватайна? Это было как-то связано со словами Сайруса Арчибальда о том, что они перевернут весь континент с ног на голову? Айзеку было интересно, но задал он другой вопрос. «Чтобы заманить нас, была нужна та бездарная ловушка?» «Вами занимался Глен. После тех слов Айзек взглянул на парня. Гален смотрел ему в глаза и улыбался. «А это нападение служило проверкой». «Проверкой?» «Да, проверить, сможем ли мы сами справиться своими силами». «Мы проверили, смогут ли справиться с вами люди». «Оказалось, не могут, потому и не стали преследовать». «А что было дальше?» «Вы отправились в земли Снайпнера?» «Наблюдали за поражением и бегством?» «Верно». У Эзека скривилось лицо, когда он увидел мерзкую улыбку на лице парня. «В общем...» — сказал Винсент. «Я нападение на вас не планировал». «Что?» «Я же сказал, что предоставил всё Глену. Но я не думал, что он вот так без переговоров на вас нападёт. Это явно было лишним». Под суровым взглядом правителя Глен просто отмахнулся. Просто я подумал, что договориться мы не сможем. Вот и решил проверить, на что они способны. «Всё же вы ничего конкретного не просили?» «Хватит замолчи. За внезапное нападение я извиняюсь. Прости». Винсент неожиданно поклонился. «Ты о чём-то хотел с нами договориться?» «Я...» а Взгляд поднявшего голову мужчина не был холодным. В нём читалась сильная воля. «Хотела сделать вас своими союзниками». От неожиданных слов Айзек, непонимающе, стал хлопать глазами. «Непозволительно!» — вмешался Роланд. Он потянулся к Винсенту и спросил. «Почему призывателя святых зверей?» «Чтобы расстроить планы Левотейна. Их помощь нельзя недооценивать». Он не сомневался, когда отвечал. Роланд хотел что-то возразить, но проглотил слова. «И что задумал леватейн Точно спрашивая самого себя, он обратился к Винсенту. «Винсент, «Почему ты не мог связаться со мной раньше?» «Я долгие годы склонял соседей к сотрудничеству, не расширял наши земли, заключал союзы и вел торговлю. Не мечом, а взаимовыручкой копил силы. Разве этого недостаточно? Даже если Леватейн нападет, на наш призыв откликнутся наши союзники, и мы сможем отразить их нападение». «Ничего ведь не произошло. Так почему? Ты отвернулся от курса предыдущего короля и ратуешь за войну?» «Я никак не могу этого понять!» Роланд опустил взгляд. В его словах была буря эмоций. Он говорил не только как король придерживающейся политики мира, но и как старший брат Винсента. «Винсент, ответь мне! Когда отец лёг от болезни, мы поклялись защитить эту страну! Или же мне привиделось?» Однако Винсент сказал, «Этого недостаточно». Его холодный взгляд смёл все доводы брата. «Сейчас этого мало. Они задумали что-то невероятное, и когда это случится, будет уже поздно». Роланд поднял голову и прокричал. «Приди в себя, Винсент Хизердайн! Даже если Лёва будет захватывать земли вне континента блюда, это ничего не даст. Им остаётся сделать своими врагами все страны континента и ничего более. И нечто настолько безумное, как ты утверждаешь, они не... Они вторгнутся в гнездо дракона». Не только Роланд удивился... Слушавший разговор братьев, Айзек широко открыл глаза.